Антон Павлович Чехов. Жених и папенька. Нечто современное. «А вы, я слышал, женитесь!» — обратился к Петру Петровичу Милкину на дачном балу один из его знакомых. «Когда же, мальчишник, справлять будете?» «Откуда вы взяли, что я женюсь?» — вспыхнул Милкин. «Какой-то дурак вам сказал». «Все говорят». «Да и по всему видно». Нечего скрытничать, батенька. Вы думаете, что нам ничего неизвестно? А мы вас насквозь видим и знаем. Ха-ха-ха, по всему видно. Целые дни просиживаете вы у Кондрашкиных. Обедаете там, ужинаете, романсы поете. Гуляете только с Настенькой Кондрашкиной. Ей одной только букеты и таскайте. Все, видим -с. На Медни встречается мне сам Кондрашкин, папенька, и говорит, что ваше дело совсем уже в шляпе, что как только переедете с дачи в город, то сейчас же и свадьба. Что ж, дай бог, не так я за вас рад, как за самого Кондрашкина. Ведь семь дочек у бедняги. Семь! Шутка ли? Хоть бы одну бог привел пристроить. «Черт побери!» — подумал Милкин. «Это уж десятый говорит мне про женитьбу на Настеньке». из чего заключили, черт их возьми совсем?» «Из того, что ежедневно обедаю у Кондрашкиных, гуляю с Настенькой». «Нет, пора уж прекратить эти толки, пора. А то того и гляди, что женят анафемы». Схожу завтра, объяснюсь с этим болваном Кондрашкиным, чтоб не надеялся попусту. Я и айда! На другой день после описанного разговора Милкин, чувствуя смущение и некоторый страх, входил в дачный кабинет надворного советника Кондрашкина. «Петру Петровичу!» — встретил его хозяин. «Как живем можем?» «Соскучились, Сейчас Настенька придет!» на минутку к гусевым побежала я собственно говоря не к настасьи кирилловне пробормотал милкин почесывая в смущении глаз а к вам мне нужно поговорить с вами кое о чем в глаз что то попало о чем же это вы собираетесь поговорить мигнул глазом кондрашкин Хе -хе -хе. чего же вы смущены так милаша ах мужчина мужчина беда с вами с молодежью знаю я о чем это вы хотите поговорить давно пора собственно говоря некоторым образом дело видите ли в том что я пришел проститься с вами уезжаю завтра то есть как уезжаете спросил Кондрашкин, вытаращив глаза «Очень просто. Уезжаю, вот и все. Позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство. Дочери ваши такие милые, никогда не забуду минут, которые...» «Позвольте-с!» — побагровел Кондрашкин. «Я не совсем вас понимаю». «Конечно, каждый человек имеет право уезжать. Можете вы делать все, что вам угодно». Но, милостивый государь, вы отвиливаете нечестно с... Я... я... я не знаю, как же это я отвиливаю. Ходил сюда целое лето, ел, пил, обнадеживал, балясы тут с девчонками от зари до зари точил, и вдруг на тебе уезжаю. Я... я не обнадеживал. — Конечно. Предложения вы не делали. — Да разве не видно было, к чему клонились ваши поступки? Каждый день обедал с Настей по целым ночам под ручку. Да нечто все это спроста делается. Женихи только ежедневно обедают. А не будь вы женихом, нечто я стал бы вас кормить. дас нечестно. Я и слушать вас не желаю. Извольте делать предложение. Иначе я того. Настасья Кирилловна очень милая, хорошая девица. Уважаю я ее и лучшей жены не желал бы себе. Но мне сошлись убеждениями, взглядами. — В этом и причина, — улыбнулся Кондрашкин, — только-то. — Да душенька ты моя. Разве можно найти такую жену, чтобы взглядами была на мужа похожа? Ах, молодец, молодец! Зелень, зелень! Как запустит какую-нибудь теорию, так ей-богу, <смех> в жар даже бросает. Теперь взглядами не сошлись, а поживете, так все эти шероховатости сгладятся. Мостовая пока новая, ездить нельзя. а как пообъездят ее немножко то мое почтение так то так но я недостоин настасьи кирилловны достоин достоин пустяки ты славный парень вы не знаете всех моих недостатков я беден пустое жалованье получаете и слава богу я пьяница не не не — Ни разу не видал пьяным, — замахал руками Кондрашкин. — Молодежь не может не пить. Сам был молод. Переливал через край. Нельзя без этого. — Но ведь я запоем. Во мне наследственный порог. — Не верю. Такой розаны вдруг запой. Не верю. — Не обманешь черта, — подумал Милкин. — Как ему, однако, дочек спихнуть хочется. — Мало того, что я за поем страдаю, — продолжал он слух, — но я наделен еще и другими пороками. Взятки беру, милаша, да кто же их не берет? Ха -ха. Эка поразил. — И к тому же я не имею права жениться до тех пор, пока я не узнаю решение своей судьбы. Я скрывал от вас, но теперь вы должны все узнать. Я... я состою под судом за растрату. «Под судом?» — обомлел Кондрашкин. «Да... новость... Не знал я этого. Действительно, нельзя жениться, покуда судьбы не узнаешь. А вы много растратили?» «Сто сорок четыре тысячи. Да... сумма... да... действительно...» Сибирью история пахнет. Этак девчонка может не за грош пропасть. В таком случае нечего делать. Бог с вами. Милкин свободно вздохнул и потянулся к шляпе. Впрочем, продолжал Кондрашкин, немного подумав, если Настенька вас любит, то она может за вами туда следовать. Что за любовь, ежели она жертв боится? И к тому же, Томская губерния плодородная, в Сибири, батенька, лучше живется, чем здесь. Сам бы поехал, коли не семья. Можете делать предложение. Экий черт несговорчивый, — подумал Милгин, — за нечистого готов бы дочку выдать, лишь бы только с плеч спихнуть. — Но это не все, — продолжал он слух Меня будут судить не за одну только растрату, но и за подлог. Все равно, одно наказание. Тьфу! Чего это вы так громко плюете? Так, послушайте, я вам еще не все открыл. Не заставляйте меня высказывать вам то, что составляет тайну моей жизни, страшную тайну. Не желаю я знать ваших тайн, пустики — Не пустяки, Кирилл Трофимович. Если вы услышите, узнаете, кто я, то отшатнетесь. — Я! Я беглый каторжник! Кондрашкин отскочил от Милкина, как ужаленный, и окаменел. Минуту он стоял молча, неподвижно, и глазами полными ужаса глядел на Милкина. Потом упал в кресло и простонал. — Не ожидал, — промычал он, — кого согрел на груди своей. Идите, ради бога уходите, чтобы я и не видел вас. ах Милкин взял шляпу и, торжествуя победу, направился к двери. — Постойте, — остановил его Кондрашкин, — отчего же вас до сих пор еще не задержали? «Под чужой фамилией живу. Трудно меня задержать». «Может быть, вы до самой смерти этак проживете, что никто и не узнает, кто вы?» «Постойте! Теперь ведь вы честный человек. Раскаялись уже давно. Бог с вами. Так и быть уж. Женитесь!» Милкина бросила в пот. врать дальше бег глава каторжника было бы уже некуда и оставалось одно только позорно бежать не мотивируя своего бегства и он готов уж был юркнуть в дверь как в его голове мелькнула мысль послушайте вы еще не все знаете сказал он я я сумасшедший а безумным и сумасшедшим брак возбраняется не верю Сумасшедшие не рассуждают так логично. Стало быть, не понимаете, если так рассуждаете. Разве вы не знаете, что многие сумасшедшие только в известное время сумасшествуют, а в промежутках ничем не отличаются от обыкновенных людей? Не верю и не говорите. В таком случае я вам от доктора свидетельство доставлю. Свидетельству поверю, а вам нет. Хорош, сумасшедший. «Через полчаса я принесу вам свидетельство. Пока прощайте». Милкин схватил шляпу и поспешно выбежал. Минут через пять он уже входил к своему приятелю, доктору Фитюеву. Но, к несчастью, попал к нему именно в то время, когда он поправлял свою куафюру после маленькой ссоры со своей женой. «Друг мой, я к тебе с просьбой», — обратился он к доктору. «Дело вот в чем». Меня хотят окрутить во что бы то ни стало. Чтобы избегнуть этой напасти, я придумал показать себя сумасшедшим. Гамлетовский прием в некотором роде. Сумасшедшим, понимаешь, нельзя жениться. Будь другом. Дай мне удостоверение в том, что я сумасшедший. — Ты не хочешь жениться? — спросил доктор. — Ни за какие коврижки. «В таком случае не дам я тебе свидетельства», — сказал доктор, трогаясь за свою куафюру. «Кто не хочет жениться, тот не сумасшедший, а, напротив, умнейший человек. А вот когда захочешь жениться, ну тогда приходи за свидетельством. Тогда ясно будет, что ты сошел с ума».